«Я не знаю, что сказать, Влад». За дверью послышались голоса, несколько соседей, привлеченные шумом. «Надежда, все в порядке, мы слышали крики. Заходите!» – неуверенно позвала она. В дом заглянули трое соседей. Увидев гастомысла, который сидел и пил воду, они замерли. «Не может быть! Утром он при смерти был!» «Кто его вылечил? Неужели нашли знахаря?» Надежда помедлила, потом нехотя кивнула в мою сторону. «Лад, сын Добромира!» Повисла неловкая тишина. «Лад? Это... Это как? Тот самый Лад, который...» «Помнишь, как он с лягушками целыми днями сидел у пруда?» Прошептала одна из соседок. Гостомысл прохрипел. «Тот самый, который спас меня. Может, хватит дураком звать парня? Да и репа мою он воровал не просто так, видать!» Он горько усмехнулся. Совесть его загрызла, вот и пришел помочь. «Да шучу я!» — выдавил из себя мужчина. «Заплати ему, нать У нас ведь осталось там хоть что-то с прошлой продажи!» Соседи переглянулись. В их глазах читалось недоверие, смешанное с вынужденным уважением. «Надо же!» — пробормотал один. «Кто бы подумал!» Отказываться от оплаты я не стал, но все же решил не обдирать и без того страдающих людей. «Много денег мне не надо!» — ответил им я. «Если у вас самих ничего не осталось...» Поделитесь лучшей едой. И расскажите другим жителям деревни, что я готов помочь. Знаю, что доверия ко мне мало. Но кроме меня больше сведущих в знахарском деле в погранке нет. Надежда встала, отсчитала монеты, потом достала мешок картошки. Вот, Лад, это все, что у нас есть сейчас, и... Она явно боролась с собой. Спасибо. Правда, спасибо. Я была не права насчет тебя. Мы все были неправы — Расскажите другим, — попросил я, — что я могу помочь, что я не тот, кем был раньше. — Расскажу, — кивнула она, хотя было видно, что ей все еще неловко. — Люди должны знать, хотя поверят не сразу. Маша вдруг выпалила. — Прости, что дразнила тебя дурачком. Маша — Маша! — одернула ее мать. — Все в порядке, — я улыбнулся девочке. — Главное, что твой отец поправится. На то мы договорились. Надежда дала мне мешок картошки и 20 медиков сверху. Это уже можно считать огромным успехом. Теперь я смогу экономить на еде, а весь остальной заработок откладывать для Харитона. А если эта семья еще и расскажет о моих услугах, то я получу полноценную рекламу. Да, ясное дело, что мне даже после этого мало кто доверится, но слухи уже начнут распространяться. Сначала одному помогу, потом другому. Так постепенно и заработаю репутацию. Может, со временем забудут, что лад сын был слабоумным. Однако логика местных жителей мне все равно пока что не ясна. Да, люди боятся Харитона, но все же. Почему все игнорируют тот факт, что единственный знахарь по погранки умирает? Они ведь без помощи останутся, если отца не станет. И ко мне пока что никакого доверия у людей нет. Как люди в Средневековье могут не ценить знахарей? Это же бред какой-то. Такое ощущение, что им кто-то мозги промывает. Но кто и зачем? Пока что ответить на этот вопрос я не смогу. Но в будущем обязательно разберусь. Пока что нужно вернуться к текущим делам. Я потащил мешок своему сараю. Уходя, слышал, как соседи расспрашивают Надежду. Это неохотно, но подтверждает. Да, именно Лад вылечил гостомысла. Да, тот самый. Да, она сама не верит, но вот же результат. Первый шаг к изменению репутации был сделан. Не триумфальный, но настоящий. На сегодня можно рабочий день закончить. Уже темнеет. А уж завтра начну с самого утра. С новыми силами. — Лад! — послышался знакомый женский голос прямо за моей спиной. Я обернулся. Людей на улице не было. Все уже разошлись по своим жилищам. На тропе между домами стояла всего одна девушка. Рыжеволосая ученица ведьмака. — Видана? — видана скинул бровью Ты что здесь делаешь? — Тебя еще, — бросила она. — У меня беда, Лат, ты... Можно мне у тебя переночевать? Глава пятая. Вот уж кого я точно не ожидал увидеть этим вечером, так это ученицу ведьмака Видан. И что она здесь забыла? Вокруг ее дома должна была сохраниться магическая соль. Девушка говорила, что этого хватит на несколько недель. Зачем ей выбираться за пределы своего укрытия и пробираться через болото в нашу погранку? Как минимум, это очень опасно. Но факт остается фактом. Она только что с болот. По ее сандалиям вижу. На них сохранились следы ила и болотной тины. Но в остальном, видимо, она выглядела целой и невредимой. Сразу видно, эти тропы она хорошо знает. Я же в прошлый раз болот вернулся, весь с головы до ног измазанной этой смердящей дрянью. На всякий случай я использовал на диагностический взгляд. Витальность 85 из 90. Она сама по себе хрупкая, но никаких серьезных ран нет. Остались только ушибы после прошлой встречи с болотным упырем. Лад, ау! Она помахала рукой перед моим лицом. Я понимаю, что ты рад меня видеть. Но, может быть, все-таки ответишь на мой вопрос? Переночевать? У меня? Переспросил я и тихо усмехнулся. «Знала бы ты, где я сейчас живу, не стала бы просить об этом. Но если тебе некуда пойти, я могу тебя приютить. Только объясни для начала, за тобой кто-то охотится?» Я был обязан это уточнить. «Если ее преследуют люди или монстры, я не могу позволить ей ночевать в нашем сарае. Тогда я подвергну опасности своего отца. Пусть знаю этого человека недолго, но все равно не хочется рисковать его жизнью». «Не беспокойся. Те, кто меня преследовал, остались за чертой. Сюда они не пройдут», — уверила меня Ведана. «Я обещаю, что расскажу тебе все, что случилось. Только для начала мне нужно вскрыться. Не все люди в погранке хорошо ко мне относятся». Догадываюсь, почему так вышло. Они хорошо отзывались только с китайца и Бажен. Причем Бажен слышал добрые слухи от тех же исследователей земель, что лежат за чертой. Остальные, скорее всего, относятся к ней не лучше, чем ко мне. Ведьм вообще редко чествуют. Тем более в таких деревнях, как Погранка. Здесь люди живут тихо, без магии. Только опасливо поглядывают на возвышающуюся за горизонтом магическую черту. Эту информацию мне удалось раскопать из записи отца. Я уже пролистал его дневник. Однако страницы, на которых было описано некое колдовство, были изорваны. Будто он специально избавился от них. Опасался, что местные узнают о его тайне. Мне бы самому еще эту тайну раскрыть. Есть у меня ощущение, что это отцовское колдовство как-то связано с черными полосками у меня на руке. Идем, бросил я видание. Через проулок пролезем между заборами. Сильно не высовывайся. Лучше надень капюшон. Твои волосы на всю деревню светят. Эй, чем тебя не устраивают мои волосы? вида напрягнулась и последовала за мной. Вообще-то совсем непросто ухаживать за такой шевелюрой, когда живешь на болотах. «Да тише ты!» — шикнул я. «Речь о том, что тебя видно издалека, даже в темноте. Постарайся не шуметь. Меня в погранке самого не больно-то любят. А если уж нас увидят вместе...» «Не хватало еще, чтобы на нас с вилами вышли. Я только начал восстанавливать свою репутацию, а точнее создавать ее с нуля» и строить ее придется очень долго, по кирпичику. Мой предшественник хорошо постарался, чтобы усложнить мне жизнь. Но ничего, прорвусь, а видане в помощи отказать не могу. Пусть мы друг другу ничего не должны после того, что случилось на болотах, но терять такую знакомую явно не стоит. Она еще многому может меня научить. Кроме того, мне нужно узнать, почему она сбежала с болота. «Пока что она единственный надежный источник информации об этом мире, а знать окружающую обстановку мне жизненно необходимо». Я довел Видану до двора Харитона, подтянулся на заборе, убедился, что на улице никого нет. Затем отодвинул дощечки и впустил девушку во двор. К счастью, наш сарай с двух сторон скрывали кусты, а неподалеку от входа в него стояла старая пушистая яблоня. «Даже если кто-нибудь и выглянет из окна...» Нас разглядеть в темноте все равно не смогут. — Погоди, а от кого мы скрываемся? — прошептала Видана. — Боишься, что твой отец будет ругаться, что ты укрываешь доме болотную ведьму? — Кажется, ты до сих пор кое-чего не поняла, — помотал головой. — я Это не мой дом. Обернись назад. Видана взглянула на наш с отцом сарай и замерла. — Только не говори, что вы живете здесь, — оторопела девушка. — В погранке совсем уже люди с ума посходили? «Знахарь со своим сыном живет в сарае?» «Долгая история», — уклончиво ответил я. «Проходи внутрь». Я впустил Видану в сарай, еще раз осмотрелся по сторонам, а затем зашел вслед за ней и запер за собой дверь. Отец крепко спал. Его витальность продолжала восстанавливаться. Вряд ли до утра он проснется, так что Видана он не заметит. «Ни хоромы, но больше мне тебе предложить нечего». «В углу есть сено», — я указал Видане на свою лежанку. «Можешь переночевать там. Устроит?» «Конечно, устроит, конечно устроит лад По ее лицу пробежала улыбка. Правда, разглядеть ее было трудно. Единственным источником света в нашем сарае была луна, лучи которой пробивались через щели в стенах. «Почему ты пришла именно ко мне?» Я присел на холодную землю напротив Виданы. «Насколько я помню, ты в хороших отношениях со скитальцами». Уж у них точно нашлось бы более комфортное место для ночлега. Их сейчас нет, штаб закрыт, а лезть в их убежище без спроса я не захотела, — ответила видана Возможно, завтра они вернутся, и тогда я сразу же перекачу к ним. Не буду больше теснить вас с отцом. Все в порядке, можешь жить здесь столько, сколько хочешь. Главное, не показывай себя владельцу участка. Да и вообще на людях лишний раз не появляйся, — посоветовал я. Кстати... «Говоришь, все скитальцы ушли?» «Угу. Странно. Пять дней назад я виделся с волейбором. Он там был совсем один. На тот момент соратники его еще не вернулись». «Я задумался. Это что же получается?» «В итоге и основная группа до сих пор не пришла. Так плюс ко всему еще и сам волейбор ушел за ними?» «Скорее всего, так и есть. За чертой сейчас очень неспокойно», — отметила Видана. Я ведь так и не сказала тебе, почему мне пришлось уйти. Тот болотный упырь, которого ты убил, он забрел ко мне не случайно подозреваю что это был разведчик. Вскоре мимо моего дома пробежали еще двое. Круг они пересечь не смогли, но потом начался сущий кошмар. Целая стая. — Такого раньше не было? — поинтересовался я. — Нет, конечно, — замотала головой вида на Болотные упыри вообще не сбиваются в стаи. Их в группе двух-трех особей ты редко увидишь. В основном они охотятся в одиночку. Но с этими явно что-то не так. У них была организованная орда. Я мысленно представил армию болотных упырей. По спине невольно пробежала волна мурашек. Если оказаться на пути таких существ, побег — единственное верное решение. И то не факт, что оно гарантирует спасение. Передвигаются эти твари очень быстро настигнут два счета даже самого выносливого быгуна. А потому возникает резонный вопрос. «А тебе-то как удалось от них скрыться?» — спросил Ведану я. «Мне крупно повезло, лад». Голос девушкой задрожал Когда они уже были готовы сломать мою магическую защиту, их кто-то отвлек. Кто-то или что-то. По какой-то причине пришлось вернуться назад. Но я не стала ждать их возвращения». Взяла все необходимое и побежала сюда, за черту. Но по дороге она осеклась. рассказывайте про произошедшем девушке было непросто. «Достаточно. Тебе лучше отдохнуть», — прервал я ее. «Остальное расскажешь потом, если захочешь». «Нет. Тут и рассказывать-то больше нечего. Я просто услышала магический взрыв далеко за своей спиной. Они вернулись и сломали мой барьер. Другими словами, дома у меня больше нет». — выдавила из себя Видана. — Я не знала, куда податься. — Хорошо, что тебя встретила. Спасибо тебе, лад. Ноча сейчас холодная. Не думаю, что смогла бы заночевать где-нибудь в поле. Я снова у тебя в долгу. Снаружи послышались шаги. Сначала я подумал, что нас кто-то услышал. Выглянул в щель, вздохнул с облегчением. Всего лишь один из охранников Харитона вышел во двор справить малую нужду. После этого мы решили больше не переговариваться. Подождем утра, а затем уже сходим еще раз проверить скитальцев. Видана заснула очень быстро, видимо, вымоталась после пересечения болот. Могу ее понять. Бежать, когда за твоей спиной целая армия монстра? Пока что для меня это звучит как чистое самоубийство. Но только пока что. На достигнутом результате я не остановлюсь. Посмотрим, что скажет система, когда я получу второй уровень. А он, между тем, уже не за горами. Этот мир опасен. Я понял это сразу. Но на деле он куда опаснее, чем кажется. Я еще многого не знаю. А потому должен стать сильнее. Шанс прожить вторую жизнь дается не каждому. И упускать его было бы глупо. Большую часть ночи я не спал. А если глаза и закрывались, глубокий сон я старался не проваливаться. В сарае сейчас лежат два абсолютно беззащитных человека. Если кто-то решит сюда заглянуть, защищать их придется мне. Уснул я уже под утро, но быстро пришел в себя, как только запели петухи. Ведь вместе с ними поступил еще один бодрящий сигнал. Сообщение от системы. Внимание, баланс эссенции поддерживается больше трех суток. Регенерация ускорена, витальность 100 из 100. Я резко почувствовал прилив бодрости, будто выпил чашку крепкого кофе. Сердце забилось правильно, дышать стало легче. Сонливость как рукой сняло. Я будто заново родился. Вот только я понимал, что это временное явление. Система дала мне небольшое усиление, но скоро она его отнимет. После того, как я вылечил густомысло, эссенции жизни вновь стало чуть больше, чем нужно. Перекос баланса происходит постепенно. Но я чувствую, что скоро опять может наступить разлад. Снова переживать это ощущение мне совсем не хочется. Значит, выход из этой ситуации один. Нужно кого-то убить, но не невинных людей. Здесь я не собираюсь переступать через свои принципы. Система не говорит, кого убивать, полностью предоставляя мне выбор. Проще всего было бы найти слабых среди людей и так восстанавливать баланс. Но на такое я никогда не пойду. 20 лет я спасал жизни, и даже после собственной смерти и попадание в новый мир, не смог бросить больного на произвол судьбы. Что уж говорить о жестоких убийствах. Решено. Раз мне нужно убивать, значит, буду сражаться с теми, кто заслуживает смерти. Благо, в этом мире полно всяких монстров. Возможно, в этом деле я как раз смогу получить совет от скитальцев Проснувшись, я обнаружил, что Видана уже поднялась. Теперь девушка сидит около моего отца. «Эй, что ты делаешь?» — бросил я. «Пока что удивляюсь, как грамотно ты смог воспользоваться моим зельем протянула она. «Как подсказывает мой опыт, твой отец уже полностью выздоровел. Осталось только восстановить силы, и он придет в себя». «А, что тебя так удивляет?» «Как я вообще мог неправильно воспользоваться твоим зельем пожал плечами я. «Я же вижу, что тут не только в зерье дело. Ты что-то еще с ним делал». «По крайней мере, правильный уход сыграл очень большую роль», – заключила Видана. «Что я еще могу сказать? Ты здорово справился, лад. Из тебя и правда может выйти отличный знахарь». «Скорее уж не знахарь, а целитель, если верить системе. Сразу после инициации она назвала меня боевым целителем. И это не просто красивое название. Чувствую, следующие уровни дадут мне новые способности. Возможно, я смогу лечить не только травами. Это только начало». Прежде чем отправиться к скитальцам, я накормил отца и поделился с Виданой нашей едой. С собой она продукты прихватить не смогла, а бросать девушку в беде мне не хотелось. Ничего страшного, деньги у меня появились. А если мой план сработает, то уже скоро в деревне начнут обращаться ко мне за помощью. да Видана посмотрела на бодю с мутной водой. А я рассчитывала, что смогу принять ванну. в Ванну? Усмехнулся я. Нет. Таких удобств, как у тебя на болоте, у нас тут нет. И это одна из главных проблем – антисанитария. Каждый вечер я таскаю сюда воду из колодца, мою отца, затем отмываюсь сам. Не стану лгать сам себе. Привыкнуть к таким условиям после жизни в современном мире совсем непросто. Но деваться некуда. Глупо было бы надеяться, что по гранке есть водоснабжение и центральная канализация. После завтрака мы с Виданой пробрались на улицу тем же путем, что и в прошлый раз. Девушки накинула на голову капюшон, и мы двинулись по одной из крайних улочек деревни к полям, в сторону штаба скитальцев. «Эй, лад!» — послышался задорный крик за моей спиной. «Куда опять собрался?» «Снова в знахаре играть будешь? Может, и нас полечишь?» Из двора выскочила детвора под предводительством моего ровесника. Во мне проснулись смутные воспоминания. «Неприятные!» Принадлежат они явно не мне. Это память прошлого лата. Кажется, этот парень уже давно задирает моего предшественника. Но со мной этот номер не пройдет. Если уж я решил восстановить свою репутацию, то выслушивать унижение от сверстников не вариант. вида найди вперед», — прошептал девушке я. «Жди меня на полях. Я скоро тебя догоню». Ученица ведьмака не стала задавать лишних вопросов. Сразу же продолжила свой путь и оставила меня наедине с назойливой детворой. Забавно, я даже вспомнил, как зовут самого старшего из них. Третьяк. Высокий, жилистый, примерно того же возраста, что и я, может, чуть старше. Но и морда у него. Сразу видно, любитель искать неприятности. Противная ухмылка, фингал под глазом. «Чего ты на меня так уставился салабадырный?» — мыкнул Третьяк. «Лечить, говорю, будешь меня, или как?» «Осторожнее, Третьяк!» — крикнул Мурчуган помладше. «Он же тебя отваром из червяков напоит!» Раздался дружный смех. Что ж, из этой ситуации можно сделать только один хороший вывод. Слухи все-таки начали распространяться. Местной детворе стало любопытно, каким то образом деревенский дурачок умудрился так прославиться. Скорее всего, живут эти ребята по соседству гостомыслом. Узнали, что случилось вчера вечером, вот и решили надо мной поиздеваться. Не верят, что я мог его спасти. И родители их не верят. Но это предсказуемо. Я был к этому готов. Если ты просто поржать пришел, лучше ищи себе другую жертву, — сухо ответил я. Если и правда что-то болит, рассказывай. Если нет, уходи, пока под старым глазом синяк не появился. у у протянули друзья Третьяка и снова закатились со смехом. Но их вожак не обиделся, как раз наоборот. Ему стало еще любопытнее. Видимо, прошлый лад никогда не отвечал на его оскорбления. — Да что ты можешь? — поморщился Третьяк. — Думаешь, раз твой отец знахарь, значит, и ты так же хорош в лекарском деле? В таком случае Федька зубы уже давно должен в столице кузнецом работать. Самый младший из компании рассмеялся, обнажив гнилые десны. — В столице рабов, да! — расхохотался он. «Что я могу, спрашиваешь?» — спокойно переспросил я. Диагностический взгляд включился. Я был уверен, что Третьяк здоров как бык. Просто захотел устроить небольшой спектакль перед своими прихвостнями. Однако моя способность показала, что я ошибаюсь. У него и вправду есть отклонение, на которое стоит обратить внимание. «Задери штанину», — попросил я. «Чего?» — нахмурился Третьяк. «Правую штанину задери, у тебя там рано». — Да, я отгадаю, — решил предположить я. — Через забор перелазил, воровал яблоки и ногу прорвал, да? На этот раз рассмеялись все, кроме Третьяка. — А ну, заткнитесь! — бросил вожак своим друзьям. — Ты откуда об этом узнал, Лад? — Следил за мной? — Только попробуй кому-нибудь об этом настучать. — Штанину, — говорю, — задери. Я достал из сумки широкий лист. Чем-то он напоминал лопух из моего мира. Только, судя по записям отца, это растение обладало по-настоящему целительскими свойствами. Я уже использовал его на своем плече. Рана, которую оставил мне болотный упырь, превратилась в царапину всего за пару дней. «Нога у тебя сгниет», — прямо сказал я. «Отрежут, через забор уже не полазаешь». «Вот», — я протянул ему лист, — «приложи». В рану попала инфекция, уже началось нагноение. «Отрезать ногу, может, и не придется». Но без должного ухода зараза точно распространится по крови и лимфе. — Не буду я твою хрень прикладывать, — отмахнулся Третьяк. — Значит, тебе слабо? — улыбнулся я. — Слабак же ты, Третьяк. Через заборы лазить гора, а столист обычный к ноге приложить не можешь. Мальчишки уставились на своего вожака. Они поняли, что я бросил ему вызов. Взял на слабо. Придется отвечать, или сам потеряет репутацию среди своих же соратничков. Задолбал! — огрызнулся он. — Ничего мне не слабо! Давай сюда! — он вырвал из моих рук заранее надрезанный лист и приложил его к своей ране. Из растения тут же начал сочиться сок. Именно он и обладает целебными свойствами. — Ну, все, доволен? — бросил третяк. — Ай! Чего так чешется-то? Ты что, крапиву мне подсунул, урод? — Сам посмотри, удивишься, когда узнаешь, что с раной происходит, — усмехнулся я. Третьяк поднял лист. Детвора тут же собралась вокруг него, чтобы осмотреть гноящуюся царапину. Края раны порозовели, начали постепенно стягиваться, гной полностью исчез и впитался в лист. «Ну дела!» — протянул без зуба Федька. «Смотрите, латы вправду кто-то с ним сделал!» «Заживает!» — оторопил Третьяк. «Не благодари!» — кивнул я. «Только лист подольше подержи, к вечеру полностью заживет!» Продолжать разговор я не стал. Денег с них требует, смысла нет. Главное, что я поменял взгляд еще одного жителя деревни. Или, по крайней мере, начал его менять. Получено три единицы опыта. Уровень первый прогресс опыта семьдесят восемь из ста. Совсем чуть-чуть осталось. Система пока что не засчитала мне опыт за лечение отца. Когда Добромир восстановится, я точно доберусь до второго уровня. Очень уж любопытно, что мне подарит система на этот раз. Мальчишки остались позади, и я покинул деревню и нагнул Видана уже на полпути до штаба китайцев «Что случилось?» — обеспокойно спросила она. «Задирают?» — «Мелочи!» — помотал головой я. «Пришлось задержаться, чтобы провести небольшую демонстрацию своих навыков. Ты что, лечил этих гадов?» — удивилась Видана. «Они этого не заслужили». — Я бы на твоем месте не был таким строгим к детям, — улыбнулся я. — Вырастут, поймут. Между прочим, они — лучший способ распространить слухи по деревне, я этим пользуюсь. — А ты хитрый, — рассмеялась девушка. — Теперь я понимаю, как ты смог выжить в болото, хотя ты и сам ребенок. Скорее подросток. Но я на ее слова не обиделся. — Опыта мне еще не хватает. И я бы с радостью получился у тебя чему-нибудь. Но ты, как я понимаю, все книги бросила в своем доме, верно? Пришлось бросить и всю свою библиотеку, и платье, алхимическую лабораторию. Но больше всего ингредиенты жалко, вздохнула она. Все книги у меня здесь. Видана постучала пальцем по лбу. А вот травы эти я собирала очень долго. Не думала, что так быстро все потеряю. А насчет учебы, лад знание о местном знахарском деле мне бы очень пригодились для выживания в этом мире. Видана осеклась. Как раз в этот момент мы вышли к штабу. И на этот раз хозяева были на месте. Только выглядели скитальцы, мягко говоря, плачевно. Двое мужчин сидели на крыльце около своего здания. Одного из них я знал, это был волейборд. Рядом с ним сидел щуплый молодой парень. Весь трясся, будто его только что прорубь голышом окунули. Вся их одежда насквозь пропиталась смердящей болотной водой и кровью. «Волейбор — Волейбор! — крикнула ученица ведьмака. — Я уж думала, что вы и не вернетесь. Что с вами стряслось? — Видана? Он попытался вскочить на ноги, но тут же упал назад, на крыльцо. Обхватил больную ногу. — Ты что здесь делаешь? Мы тебя уже мысленно похоронить успели. Орда двигалась как раз в сторону твоего дома. — Я успела от них оторваться, — ответила девушка. — «Меня приютил Лад. Вы, наверное, уже знакомы». Валибор взглянул на меня. Его брови поднялись. «Так, ты тот мальчуган, который продал мне хладба тупыря», — вспомнил он. «Рад видеть вас живым, Валибор». Я поприветствовал воина коротким кивком «А я был уверен, что ты нам соврал». «Не думал, что ты и вправду знаком с нашей Виданы». «С каких от опор я ваша?» — хмыкнула девушка. — Я же говорил, что добыл хобот своими силами, — напомнил я. — Ой, кончай загонять! — бросил щуплый скиталец, что сидел рядом с волейбором. — Мне рассказали, что ты за нами трофеи собирал. — Знаешь, как мне из-за тебя досталось, дурень малолетний? — Заткнись, Новик! — прикрикнул на него Видана. — Я этому дурню малолетнему жизнью обязана. Он заколол болотного упыря ржавыми вилами. — Врешь? — помотал головой Новик. — Показала бы я тебе труп этого монстра, да только назад уже дороги нет, — ответила Видана. Удивленные лица скитальцев надо было видеть. Они поверили Видане. Просто в их головах не укладывалось, как я смог совладать с супырем. — Что с вами случилось? — перебил я тишину. — Столкнулись с той самой ордой? — Еле отбились, — вздохнул волейбор. — Трех человек потеряли. Остались только мы с Новиком, Стоян и Радагост. Только, боюсь, скоро мы и нашего лидера потеряем. Родогост помирает. Стоян сейчас его раны мазями покрывают но вряд ли мы ему чем-то поможем. А вот и мой шанс. Мы можем помочь. Да, Ведана? Не мели чепуху, — вновь огрызнулся Новик. — Лучше вали отсюда, воришка. Нам такие как ты не нужны. — Новик, тебя заткнуть или ты сам справишься? — рыкнул на него волейбор. — Мы можем помочь родогосту. По крайней мере, попробуем, — сказала видана «Помощь нам пригодится, Видана, твоя». «Но, пацана к лидеру я не пущу», — помотал головой Вали Борна. а затем спросил, «Как тебя, говоришь, зовут Лад, верно?» «Лад, сын Добромира», — вновь представился я. «К я тебе пройти не дам, Лад. Но у меня есть для тебя другое задание». Глава 6 «Так, отлично, вот и случилось то, чего я добивался». Задание от скитальца – это хороший способ наладить взаимоотношения с этой организацией. А они единственные, кто выбирается за черту. Единственные, кто разбирается в убийстве монстров Этот навык мне необходим, поскольку я должен поддерживать баланс эссенций. Иначе долго в этом мире не протяну. А умирать третий раз мне совсем не хочется. У меня уже возникала одна хитрая мысль о том, как можно выбраться из замкнутого цикла, в который меня толкает система. Есть способ избежать нового разлада. Достаточно вывести эссенции жизни и смерти на баланс. А после этого прекратить следовать ее указаниям. Не убивать и не лечить. Но это решение может стоить мне жизни. Где я тогда буду работать? На что мне жить? Профессионально я умею только лечить людей. И имею очень уж примерное представление о том, как бороться с противником. А в мире, где все решает грубая сила, нужно быть готовым к всему. Здесь только неведомая черта спасает людей от монстров. Они постоянно живут под тенью их угрозы, и это мне не нравится. Недавно мне пришлось сразиться с одним таким, и я надолго это запомню. Выжил я только благодаря навыкам системы, которые дали подсказки о слабых местах монстра. И ведь это была одна из слабейших тварей этого мира, если верить скитальцу. А если мне придется встретиться с сильнейшим? Сейчас я точно с таким не справлюсь. И система – это мой единственный шанс гарантированно стать сильнее. Этот инструмент, который сильно облегчит мне жизнь в будущем. И если я буду игнорировать ее правила, скорее всего, в итоге пожалею об этом. Этот мир суров. Тут запросто можно прощелкать момент, когда смерть с косой уже поднимет над головой свое оружие. И тогда вспоминать про систему, метаться и что-то менять будет бестолку. Значит, открещиваться от системы и ее подсказок – плохая идея. Это я уже давно понял. Нужно продолжать следовать по этому пути. Если продолжу лечить и убивать, если продолжу поддерживать баланс, то рано или поздно стану куда сильнее всех окружающих меня людей. Поэтому с радостью выполню ваше поручение, Валибор. С энтузиазмом произнес я. Какова моя задача? Мне нужно проявить себя, показать, что я могу быть полезен. И тогда мне будут давать более сложное задание. Так и до охоты на монстров недалеко. — Быстро же ты решился, — усмехнулся воин. — Не переживай. Опасных поручений давать не стану. Все предельно просто. — Эй! — мешалась Видана. — Да, я сказала, что лад завалил болотного упыря. — Но это же не значит, что ему уже можно выдавать задание. Он ведь совсем еще... Она осеклась. Переживала за меня, но это было совсем не к месту. — Видана, успокойся, — повысил голос волейборд. — Ты что, подумала, я его в китайца собираюсь принять? а он усмехнулся и тут же схватился за грудь. Диагностический взгляд показывал, что у воина сломана пара рёбер. «Видана, не говори ерунды! Пацана мы в скитальцы не примем!» «Хоть решать это не мне, а Радагусту, если он, конечно, выживет после полученных ран, но он к этому делу относится ещё строже!» «А жаль!» — покачал головой я. «Мне бы хотелось обучиться у вас боевому мастерству!» Не стану лгать, с тем монстром мне просто повезло, он уже был измотан, но я все же нашел его слабое место, поэтому и победил. Я решил добавить своему рассказу больше реалистичности. Не могу же я рассказать волейбору, что умею видеть слабые точки. В общении с людьми тоже стоит поддерживать определенный баланс. Все дни пребывания в этом мире я внимательно следил за людьми и понял, что система есть только у меня, поэтому не стоит никому о ней рассказывать. Мне, скорее всего, просто не поверят. А если и поверят, и узнают, какие возможности за ней скрываются, то точно найдутся желающие похитить и продать в рабство. Еще одна причина стать сильнее, чтобы не допустить этого ни в коем случае. Если сейчас буду молчать и бездействовать, то никто на меня и не взглянет. Буду хвалиться своими силами, меня скорее сочтут за сумасшедшего лада, того самого, что жил в этом теле до меня. Именно поэтому я теперь стараюсь придерживаться баланса во всем. лад Послушай меня внимательно, парень. Вздохнул Волейбург. Вижу, что отваги тебе не занимать. Но возраст у тебя пока что совсем не тот. Сколько тебе лет? Тринадцать-четырнадцать лет? Рано. Мы набираем добровольцев только после 16 Тебе придется потерпеть. Я тебе больше скажу. Мы, скорее всего, возьмем тебя в скитальцы если не передумаешь. Но через пару лет. Пока что слишком рано. Ждать два года? Спорная ситуация. С одной стороны, мне 14 лет. Вся жизнь впереди. Торопиться некуда, но... Все продолжает упираться в мою работу с балансом эссенций Да и мне кажется, волейбор сказал это, чтобы я успокоился. Перестал настаивать на своем, поняв, что добился своей цели. Однако на самом деле до нее еще очень далеко. Даже если он не лукавил чтобы не умереть с голоду, мне придется эти два года лечить людей. А чтобы восстанавливать баланс, параллельно с этим надо будет забирать жизни, разумеется, монстров. Вот только на везение рассчитывать не стоит, и на стандартные навыки тоже. Без обучения скитальцев я точно погибну, но смогут ли подсказки системы полноценно это заменить? Пока не ясно. Поэтому нельзя упускать возможность, которая выдалась мне сейчас. А спорить с Волейбором бесполезно. Нужно принять его задание. А затем уже доказать, что я могу быть пригоден для них. Гораздо раньше, чем через два года. А чего же вы не набирали себе никого раньше, поинтересовалась свидана Не припомню, чтобы к вам за последние пять лет вступал кто-то, кроме Новика. Не хотел родогост юная жизнь губить, ответил Волейбор. Мы же на юге королевства живем. Здесь всегда спокойно было. Сами со всем справлялись. А вот теперь... Теперь точно придется набирать новобранцев. На днях ночном опрашивать жителей деревни. Может, кто согласится к нам присоединиться. Многих мы потеряли, оставили там. За чертой. Звучит, мягко говоря, пессимистично. Занятие у этих людей очень опасное. Но отступать я не стану. Все уже решено. Волейбар. «Так какое задание вы мне хотите дать?» — спросил я. «Сейчас объясню». Он перевел взгляд на Видану. «Если все еще не передумала помочь родогосту, проходи. Найдешь его состоянно в дальней комнате. А я пока поговорю с пацаном. Скоро тебя нагоню». Видана забежала в дом, а волейбор вернулся к разговору со мной. «Видишь этого болвана, глад?» — он указал взглядом на Новика. Он умудрился выронить одну из наших сумок, причем прямо около черты, почти в безопасной зоне. — чего сразу болван? — выпучил глаза Новик. — Вообще-то мы бежали как могли, я упал в последний момент, не хотел попасться в лапы. — В чьи лапы? — перебил его волейбор. — А в лапы прибрежных кусачей? Ты их, что ли, так испугался? — Нет, — замотал головой Новик. — Да? Странно. А то упыри к тому моменту от нас уже отстали. — Бежать было уже не от кого. Ты ведь целую сумку с трофеями в тени потопил. Волейбор взверхнул на меня. — Вот это мне от тебя и нужно, Лад. Пройди вдоль черты вместе с Новиком. Поищите, где он сумку выронил. Я уже сам, честно говоря, не помню, какой точно тропой мы возвращались. — А еще на меня сваливаешь, — обиделся Новик. — Да тихо ты! Волейбор отвесил крепкий подзатыльник молодому скитальцу. — Так, Лад. — Детали тебе Новик объяснит. Там должно быть неглубоко. Сумка утонуть не могла. Если увидишь ее очертания сразу ищи Новика и показывай ему это место. — Сам за черту не переходи. — Это понятно? — Для нас-то прибрежные кусачи не страшны, но ты мало весишь, тебя и уточить могут. И Новика, кстати, тоже. Может, поэтому он испугался? — Все, надоело! — разозлился Новик. — Будет тебе сумка с трофеями, волейбор? Новик хлопнул меня по спине, причем постарался, зараза, сделать это как можно сильнее. «Идем, пацан, сейчас найдем эту чертову сумку!» «Да, Новик далеко не самая лучшая компания. Молодой, совсем задиристый, не упускает возможности самоутвердиться перед товарищами за мой счет. Думает, что я не понимаю, зачем он это делает. Телом я, может, и младше него, зато мой разум два раза старше этого засранца». «Знаю, бывают такие люди, и лучший вариант — найти с ним общий язык. Тогда будет проще пробиться в скитальцы. Выяснять с Новиком отношения — бестолковая идея. Закончится это плохо и для меня, и для него. Но и позволять ему себя унижать — тоже не вариант. Даже здесь нужен баланс». «Чего ты вообще к нам полез?» — бросил Новик, когда мы спустились с холма и начали приближаться к болоту «Я же тебя прекрасно помню, лад». — Когда я начал обучение у скитальцев, ты в грязи во время дождя купался. Измазался весь, как свинья. А мальчишки заставляли тебя хрюкать. Новик усмехнулся. — Думаешь, это такая же игра? — Думаешь, среди нас ты сможешь развлечься? — Посмотри на эту кровь. Он указал на свою рубаху. — Это не кровь в буря. Это кровь моего соратника. Я его на себе тащил, пока... пока не пришлось его бросить. Там, в болото. — Спасибо за урок. — сухо ответил я. — Но в грязи я валяться больше не собираюсь. И червей на спор жрать не стану. Моя задача — научиться убивать монстров. — О как! — мылился Новик. — И зачем тебе это? — Хочу заработать денег, — частично солгал я. — Не стану же я рассказывать о том, что мне надо соблюдать баланс эссенций. — Да, денег. Отец долгах. А один хобот упыря в волейбор купил у меня за целый серебряник. — Знаешь, что я тебе скажу? Новик резко вырвался вперед и преградил мне дорогу. — Прекращай врать. Лад, волейбору может и нравиться притворяться добрым папашей, но меня твоей наивностью не купить. — Я знаю, что никакого упоря ты не убивал. Не мог ты этого сделать. Я в твоем возрасте даже за черт тусоваться не решался. — Понимаю, с головой ты не дружишь. Но другим-то мозги не занимай своими россказнями. — Ясно. Ни на него волейбор, его не убедили. Он до сих пор думает, что я вор, что я срезал хобот с уже убитого упыря. Злится, что ему досталось из-за этого, потому что он сам забывает снимать ценные трофеи. Может, не будем тратить время на эти дурацкие разборки? Прямо сказал Новику я. Чем быстрее найдем сумку, тем лучше. Не факт еще, что на поиски уйдет всего пара часов. Нужно постараться управиться до заката. Территория, которая нам предстоит осмотреть, очень большая. Еще далеко не факт, что мы найдем сумку с первой попытки. Черта простирается на километры. Я до сих пор не знаю, есть ли у нее конец. А сумка, может быть, уже целиком затонула в болотной воде. Если не повезет, мы можем провозиться до поздна «Именно», — хмыкнул Новик. «Отложим этот разговор на потом». «Скажу честно, ты мне не нравишься, Лад. Можешь помочь, если тебе так хочется». «Но я не буду голосовать за твое вступление в скитальце, даже когда тебе шестнадцать исполнится. Дурачки нам не нужны!» Сам-то недалеко ушел от моего предшественника. Гормоны, что ли, ему в голову ударили? Решил посоревноваться с подростком, хотя у самого еще даже усы расти не начали. Что ж, ладно, его голос значения не имеет, но я все равно докажу ему, что на меня можно положиться. «Когда идем до черты, надо разделиться». Я проигнорировал его высказывание и предложил план действий. Ты пойдешь налево, а я направо. Так больше шансов найти сумку до заката. Такой план тебя устроит? Это очевидный план. Я сам его собирался тебе предложить, — фыркнул Новик. Меня все устраивает. У меня к тебе только один вопрос. Как к старшему соратнику. Прежде чем разделиться, — произнес я. Мы не соратники. допустим «Да махнул рукой. Я. На вопрос-то ответишь? «Смотря что ты хочешь у меня узнать, кто такие прибрежные кусачи?» «Вы с волейбором их упоминали. Я их не встретил, когда пробирался через болото», — отметил я. «А они с той стороны и не живут, если ты их правду наведывал саквидане», — ответил Новик. Я заметил, как он поежился. Видимо, вспомнил этих существ. «Мелкие, слабые, но... но очень неприятные твари. Чаще всего прячутся в норах с этой стороны болта прямо около берега. Обычно вреда группе они принести не могут. Максимум куснут за и снова спрячутся. Но если им попадется один человек, навалятся кучи и сожрут, либо утащат к себе в нору, чтобы запас себе на зиму сделать. Да уж, звучит так себе. На что они похожи, поинтересовался я, если сравнивать с обычными животными. Тьфу, да что ты пристал с этими кусачами? Вновь поежился вновь. Ты же не собираешься лезть в болото? «Чего тебе там делать?» «Тебе же объяснили. Увидишь сумку, скажешь мне, а дальше я уж сам разберусь». Вот ведь уперся. «Если эти кусачи действительно менее опасны, чем упыри, то я смогу поднять на них опыт и количество эссенций смерти. И все-таки расскажи, как они выглядят, Новик», — попросил я. «Ох», — вздохнул. «Мраков видел?» «Да». «А Медведок?» «Конечно», — кинул я. А вот теперь смешай этих тварей с какой-нибудь рептилией, у которой есть длинная зубастая пасть. Вот тебе и прибрежные кусачи. Что, не передумал еще дальше идти? Штаны не нагадил? Нет, как раз наоборот. Стало любопытно их увидеть, задумался я. О чем я и говорил, пожал плечами ною. Дурак ты, лад! Мы остановились около черты. С этой стороны острова, на котором располагалась погранка, Защитная линия проходила ровно по линии берега. — Отлично. Я даже знаю, как это можно использовать в своих целях. — Все, расходимся, — скомандовал Новик. — Только постарайся лишний раз за черту не соваться. Мне-то на тебя наплевать. Пропадешь и черт с тобой. Зато волейбор с меня потом три шкуры из-за тебя снимет. Уж не знаю, чем ты ему приглянулся. Больше Новик ничего не сказал. Достал короткий меч из-за спины и срубил камыши, которые преграждали ему дорогу, и пошагал направо, вдоль черты. Я же пошел противоположную сторону. Так мы и разделились. Очевидно, далеко уходить не стоит. Раз китайцы после своей вылазки пришли с этой стороны, значит и сумку Новик выронил где-то неподалеку. Но моя цель не только сумка. Я хочу еще и на кусачей посмотреть. А еще лучше убить парочку. Глянем, сколько эссенций смерти я с них получу. Правильно выразился Новик. Раз эти твари живут прямо под берегом в норах, значит, их поведение может быть похожим на раков, только на чересчур агрессивных раков, и эту их черту легко использовать ради своей пользы. Я прошел сотню метров, сумку не обнаружил, зато нашел широкую твердую палку, которая идеально подходила для плана, который я уже успел состряпать Идя вдоль берега, я аккуратно просовывал голову через черту и рассматривал почву. Рассчитывал найти норы. И очень скоро они себя показали. Ага, вот они. Здесь-то, скорее всего, и скрываются эти твари. Раз Новик так испуганно них отзывался, значит, они уже не раскусали его за ноги. У них рефлексы на это заточены. И я был в этом уверен, потому что осмотрел ноги молодого скитальца диагностическим взглядом. Там было много шрамов. Точечные, едва заметные участки соединительной ткани, которые когда-то были ранами от зубов этих существ. Что ж, прибрежные кусачи, вы даже не представляете, какую ловушку я для вас заготовил. Правда, такой ловушкой перед другими и не похвалишься толком. Выглядит она примитивно, зато должна хорошо работать. Я снял ботинок, просунул на него палку, закрепил, и получилась самая обыкновенная деревянная нога. Палка крепкая, должна выдержать. Это даже не палка, а широкий сук. Видимо, раньше в этом месте росло большое дерево, на его или и мне это только на руку. Я подобрался к краю черты, затем аккуратно опустил созданную мной ногу в воду, и... Ничего. Первые пару минут никакой реакции не последовало. Я аж вновь почувствовал себя рыбаком. Были времена, выезжал на выходные на реку, сидел, дышал свежим воздухом, ловил рыбу. И чем я занимаюсь теперь? Ловлю каких-то монстров на собственный ботинок. Романтика. Несколько минут, и почва под моими ногами пошатнулась. Похоже, кто-то из этих тварей все же решил покуситься на мою импровизированную ногу. На несколько мгновений вибрация прекратилась. Наступила затишье, а затем... Тап! Из норы выскочило сразу несколько омерзительных мелких тварей. Правда, мелкими их можно назвать с натяжкой. Каждая размером со взрослую кошку. Может, чуть меньше. И ведь не ошибся Новик в своих описаниях. Медведка. Настоящая черт ее раздели, здоровенная медведка. Только от головы отходит длинная челюсть, как у какого-нибудь крокодила. Настало время реализовать мой план. Я резко потянул на себя искусственную ногу. Постарался сделать это максимально быстро, чтобы кусачи не успели отцепиться. В итоге, когда палка пролетела через черту... Три монстра оказались ровно на уровне магического барьера и тут же подохли. Их скользкие, покрытые хитином тельца попали на траву около меня. Эх, жаль, только трех удалось убить. Изначально в ветви застрявало пять черепств, но две все таки оторвались. Получено 4 единицы опыта. Получено 4 единицы опыта. Получено 4 единицы опыта. Уровень 1. Прогресс опыта 90 из 100. Получено 9 эссенций смерти. Аж в глазах рябить начало от оповещений. Проклятие. А ведь это отличный способ собирать дешевый опыт. Завалю еще трех и смогу получить новый уровень. А вместе с ним и новые полезные навыки. Наверное. Уверенности в этом у меня нет. Система может работать несколько сложнее, чем я думаю. Кто знает. Может, навыки она дает через раз. Или вообще единожды за пять уровней? Стоп! Проклятие! Пока я разглядывал тушки монстра произошло сразу два события, которые привлекли мое внимание. Во-первых, мой ботинок так и остался в воде. Оторвался от палки и поплыл вперед, за черту. Во-вторых, прямо напротив ботинка, примерно в пяти метрах, виднелась торчащая из стены кожаная ручка. Сумка Новика. Вот же она! Готов поклясться, что это она скрылась там, за камышами. «Идти из васьки тальца можно конечно поступить и так, но только время зря потрачу, но вид мог уже на километр уйти. пока я дойду до него, пока послушаю его нытьё пока мы вернемся назад. Да к тому моменту уже темнеть начнет. Не будем же мы по темноте лазать по болоту. тогда мы не только сумку, но собственная жизнь потеряем. А этих тварей я уже почти прикончил. Из нор вылезло пять особей. Три мертвы Может, за мной еще три штуки увяжутся. Но их это не спасет. Я успел разглядеть их слабые места с помощью своего навыка ветви убийства. У этих мелких засранцев очень мягкое брюшко. А еще сочленение между клешнями и плечевыми частями конечностей очень слабы. Правда, вил у меня больше нет. Но мне они тут и не нужны. Зато у меня с собой есть нож, который дала мне Видана, и повышенная регенерация, которую дает баланс. С этим можно работать. Я отступил назад, разбежался, затем прыгнул в воду. Сразу же ухватился за свой ботинок. Поспешно надел его и пошагал к сумке. Пока что никто из хищников свои норы не покинул. Достать сумку было непросто. Как только я ухватился за ручку, до меня сразу дошло, что придется применить большую силу. Основание сумки застряло в тине. Глубина тут небольшая, но сама вода очень вязкая, не говоря уже о дне. Как только я поднатужился, чтобы достать сумку, со стороны берега послышался шорох, и я увидел их. Твою уж не удержался я. Из нор выползли не двое, не пятеро и даже не семеро кусачей, десяток, не меньше. Прав был Новик. Одного человека при желании они очень быстро задерут. Но я догадывался, что этим может закончиться моя вылазка. Просто этот вариант был записан мною в наихудшее. Но я все равно знал, как действовать. Я потянул за ручку с удвоенной силой. «Ну, давай! Давай же!» — пропыхтел я. Приложив дополнительные усилия, мне все же удалось достать утерянные запасы Новика. Затем я резко рванул к берегу, но не тем же путем, что пришел, по диагонали. Попытался обогнуть стайку кусачей, которые уже активно нагоняли меня по дну. Когда до берега осталось всего два шага, одна из этих тварей все-таки выскочила. Не знаю, чем эти уроды отталкиваются от дна, но прыгать они умеют сносно. Кусач вцепился клешнями в мою грудь. Чуть не раздробил ключицы. Витальность девяносто шесть из ста. Регенерация ускорена. А, интересно, как вообще работает эта регенерация? Магия какая-то. Или система умеет менять мой обмен веществ. Так или иначе, мне удалось оторвать от себя монстра вместе с половиной рубашки. Убивать его времени уже не было. Пришлось мчаться к берегу. С такой толпой я точно не справлюсь. Все-таки пока что лучше отступить. Судя по приятному холоду в руке, я все же смог накопить достаточной эссенции смерти, чтобы укрепить баланс. Этого еще надолго хватит. Что, уродцы? Оказавшись за чертой, бросил я кусачам. «Боитесь сюда ползти?» «Так-то?» «Ничего, я вас еще навещу. Заскучать не успеете». «Навещу, когда сделаю для них более реалистичную ногу. Это почти как охота на раков. Надо создать приманку, позволить им зацепиться, вытянуть из норы и...» «Бам!» «Смерть от соприкосновения с чертой». Я вернулся к тому месту, где мы с Новиком разделились. Его до сих пор не было. — Лучше, конечно, его догнать. Оставлю, пожалуй, сумку здесь. Вряд ли ее кто-то украдет. В этих местах никто, кроме скитальцев, не ходит. «Но — Новик! — крикнул я. — Сумка найдена, ты здесь? Я прошел еще метр, сто метров, а затем еще. И только после этого услышал крик истошной, полной боли и отчаяния. «Но — Новик! — крикнул я и рванул к берегу, откуда доносился вопль скитальца. Вот только ответить он уже не мог. Последнее, что я увидел... Ноги парня, которого кусачи затаскивали прямо в свою ранную нору. И нора какая-то уж слишком большая. Проклятие. А точно ли в ней живет кусач? Я уже было решил, что придется вернуться в штаб с плохими новостями, но мне хватило ума использовать диагностический взгляд. Множественные колотые и разморженные раны. Гипоксия. Жив. Он еще жив. Может, Новик и ведет себя, как последний урод. Но бросить здесь я его не могу. Рискнуть своей жизнью? Стоит ли она того? Проклятие! Да врач я все-таки или нет? Не о том думаю. Нет, Новик. Уйдем мы отсюда вдвоем. И мои ноги вновь опустились в вязкую болотную воду. Глава седьмая. Действовать нужно быстро. Прямо сейчас мы оба в большой опасности. И я, и Новик. Судя по тому, что его эти твари уже затащили в нору, Шансов выжить у молодого скитальца очень малы. Да и я чертовски рискую. Но бросать Новика в беде недопустимо. Был бы он уже мертв, да, я бы не полез доставать его тело из норы, рискуя погибнуть сам. Однако он еще жив. Диагностический взгляд не лжет. Только времени у него мало. Бросить Новика и позволить ему умереть так глупо. В клешнях каких-то паршивых медведок да еще и в полуметре от защитной черты, ну уж нет. И дело тут не только в моем желании помочь человеку, я и сам могу получить от этого выгоду. Если скитальцы узнают, что я спас их человека, отношение ко мне будет уже совсем другое, а моя текущая задача — найти способ прибиться к ним, обучиться убивать монстров. Лучшие возможности поднять свою репутацию и придумать сложно. Я вцепился в ноги Новика и потащил его на себя. Из норы послышалось бульканье. То ли это парень задыхался болотной водой, то ли прибрежные кусачи уже приготовились меня контратарковать. В любом случае, нужно спешить. Хватка у этих тварей сильная. Так еще и затащили они Новика прямиком в тину. Он не сильно больше меня по комплекции, но моими руками достать его оттуда все равно непросто, В какой-то момент хватка ослабла, я уже начал вытягивать новика, но вскоре понял, почему задача стала проще. И это была совсем не нехорошая новость. Из норы выглянули два кусача, опустились на дно и побрели прямо к моим ногам. Зараза! Все-таки придется вступить с ними в бой. Может, если я убью парочку, они все же отступят? Я выхватил из кармана заранее заготовленный нож. Вновь активировал навык «Слабые точки», чтобы лучше понимать, Куда конкретно стоит бить своих врагов? Брюшки и сочленения между хитином. Действовать придется максимально точно. Я, может, и изучал в прошлой жизни, как обращаться с ножом. Но этого мало. Тут нужны отточенные рефлексы. А у меня их нет. С брюшком все гораздо проще. Но и тут есть нюанс. Для начала этих тварей нужно перевернуть на спину. Первый кусач попытался вцепиться в мою стопу, но я откинул его в сторону хорошим пинком. Правда, никакого урона ему это не нанесло. Бить ногами, когда ты по колену в вязкой болотной воде, задача не из простых. Второй поступил иначе. Забрался на сапог Новика, а затем прыгнул на меня. Я взмахнул ножом. Попытался отрубить ему клешни, но лезвие с неприятным скрежетом ударило Сехитин. И тогда это существо сомкнуло челюсть на моей руке. По предплечью пробежала струйка крови. Я выронил нож. Оружие с булькающим звуком опустилось на дно. У меня был только один вариант. Единственный действенный способ избавиться от вцепившегося в меня противника, не имея при этом в руках никакого оружия. Я сцепил зубы, стараясь отстраниться от боли. Раскрутился и метнул вцепившуюся в меня тварь в сторону берега. усач оторвал небольшой лоскут моей кожи, пролетел несколько метров и ударился о черту. Магическая линия затрещала, катила монстра волну искор, и тот рухнул на берег, уже мертвый. Получено четыре единицы опыта, получено три эссенции смерти. У меня была ровно секунда, чтобы оценить обстановку. Я перевел взгляд на Новика. Витальность 80 из 130. Гипоксия нарастает. Он задыхается. Если мозг пробудет без кислорода более 5-7 минут, возникнут необратимые изменения. Выжить-то он, может быть, и выживет, но станет новым деревенским дурачком. Или же его организм потеряет ряд возможностей. Такая гипоксия вполне может спровоцировать симптомы по типу того, что переживают люди после инсульта. Я сделал еще один рывок. Вытянул Новика наружу. В норе осталась только его голова. Еще немного. Но ко мне уже возвращается второй кусач. Снова использовать себя как приманку я не хочу. Пока еще на адреналине боль в руке практически не чувствуется. Но как только эта схватка завершится, гореть мое предплечье будет очень сильно. Надо будет поскорее обработать рану. Еще неизвестно, какую инфекцию можно подцепить тут, на болотах. Я резко присел, попытался нащупать под водой утерянный нож. И кусач воспользовался ситуацией, чтобы меня атаковать. Однако я был к этому готов. Нож поднять не успел, зато вспомнил, что у меня есть и второе оружие. Правда, этот инструмент для разделывания прибрежных кусачей совсем не предназначен. Я взял его с собой для других целей. Но раз уж иного выхода из этой ситуации нет. Я выхватил из своей сумки скальпель, затем резко уклонился в сторону и встретил монстра пинком. Подбросил его в воздух, как футбольный мяч. Стопа заломила. Ощущение, будто я не мяч, а пушечное ядро попытался пнуть. А что тут удивляться? Хитин — это очень твердое органическое соединение. Многим насекомым и ракообразным он дает небывалую живучесть. Только бы получилось.